Во вторая. Определившись с расположением своего бивуака, я начал разжигать костёр и устраивать место для ночлега. Когда костёр разгорелся, принялся обследовать, что находится у меня в мешке. Содержимое его, надо сказать, меня обрадовало. Помимо лука, стрел, зажигалки, что лежало у меня в кармане, были ещё огниво, котелок, немного крупы и соли, высушенные полоски мяса и кусок сыра. Котелок, миска, кружка и ложка. мешочек с травами для заваривания напитка, кинжал в плащ и тёплый свитер, фляга и кольчуга двойного плетения. Вот она, кстати, и составляла основной вес рюкзака. Да ещё кошелек с золотыми и серебряными монетами, второй кошелек с медиками, висели у меня на ремне. Интересно, кто это всё собрал, да ещё и вовремя подсунул. Да ещё и меч, хотя помню, что в момент шторма меч лежал в каюте. Кроме того, в сидере был ещё монокуляр, которым я очень обрадовался. А вот ничего из огнестрельного не было. Жалко, конечно. Уже больше года у штурмовиков империи имелись револьверы, и естественно, не такие, как в моём прошлом мире, но тоже неплохие. Правда, снаряжал их каждый, кто имел индивидуально, отмеряя порох и затрамбовывая пулю при помощи специального механизма. Но это уже было неважно. С 15 шагов они пробивали любую броню, даже снаряжение тяжёлого кавалериста. Так что, думаю, револьвер мне бы пригодился. Я разжег костер, заварил немного травяного отвара, мешочек с которым нашел в Сидоре, и, достав лепешку, немного ее погрыз, решив этим и ограничиться. Прихлебывая горячий напиток, задумался. Интересно, что там стало с кораблем и командой? Жаль, если погибли. А еще волновало, что там ждет меня впереди, что приготовила судьба вместе с Зеей Плодоносицей, местной богиней. Так ничего и не надумав, заснул, укрывшись плащом. Середи ночи мне приснилась моя бывшая жена. Нет, не эта, ненужная, а та, что была на земле. Лик у неё был горестный и поникший, в глазах блестели едва сдерживаемые слёзы. Присев возле меня, она немного посидела молча. Саша, я попрошу тебя о помощи. Мне просто не на кого положиться. Можно было бы устроить большую войну, но это не рационально. Погибнет много молодых парней, а этот мир и так малонаселён. Да, к счастью, я постепенно теряю контроль над этим континентом. Но тебе придется потрудиться, самому пройти и собственными глазами увидеть все то, что здесь происходит. А с чего это началось, я расскажу тебе после. Если же не вдаваться в подробности, то этот мир хотят у меня отторгнуть. Довольно сильная и очень злобная сила. Но тебя одного я смогу прикрыть и даже немного помочь. Но это моих сил хватит. Что же я смогу один сделать, удивился я. Не переживай. В своё время ты не будешь один. Сейчас же просто наблюдай и запоминай. Ладно, не буду тебя мешать. Отдыхай. С этими словами её образ помутнел и стал растворяться. Через мгновение я уже спал крепким сном. Утром сварил кашу, позавтракал, запил это всё разогретым отваром и немного обдумав свой сон, собрался в дорогу. И тут я заметил, что вместо моего перстня кинтийского принца на пальце у меня перстень простого баронета. рывшись уже с собранным рюкзаком, я обнаружил кожаный тубус, а в нём документы баронета на моё имя. Обдумал изменения и принял всё как данность. Ну что же, значит так надо, надо идти. Правда, куда идти, не знал, но подумал, что куда бы ни пошёл, подправят. Решил идти в сторону холмов, а там уже, осмотрев окрестности, выбрать направление. Шагалось легко, солнце грело, ну и жарило. И пусть груз за плечами был не маленький. Мопот не стекал с меня ручьями. Изредка я останавливался, чтобы хлебнуть воды из фляги и осмотреть через монокуляр окрегу. Так и не найдя следов деятельности человека, к вечеру я достиг холмов и принялся готовить пищу и на члёк. За день, конечно, устал. Дорога мне ничего не мешала обдумать своё положение, раздражало только, что меня вот так вот просто решили и перекинули куда захотели. Конечно, я понимал, что она всё-таки подарила мне вторую жизнь. И жизнь эта была интересна, пусть временами и опасно. Тем не менее, вот не давало мне покоя раздражения. Уже перед самыми холмами, которые тянулись цепочкой с востока на запад или наоборот, наткнулся я на семейство диких свиней и получилось даже подстрелить небольшую свинку. Та, получив стрелу, завизжала и завертелась на месте, остальные кинулись бежать. Ужин у меня обещал быть с мясом. Прихватив тушу за заднюю ногу, потащил с собой. Выбрав место среди небольшой группы деревьев для отдыха и ночлега, перенялся разделывать трофей. Плотно поужинав и зажарив несколько кусков мяса в дорогу, принялся, как и вчера, пить травяной отвар с мёдом из небольшой кувшинчик, которого тоже был в моём рюкзаке. Устав сильно занасыщенный день, я долго не мог заснуть, лежал, разглядывая звёздное небо, вспоминал детей, я Алексею. Сыну уже почти 14, Софии 10, по 37 И самой маленькой, общей любимице Ангелине только 3. Имена подбирали так, чтобы что-то похожее было и в этом мире. Меня выдавал их за старинные кинтийские имена, и даже перевод подбирал, чтобы действительно подходил. Как они там мои родные, с теплотой думал я, перебирая воспоминания, и не заметил, как уснул. На следующий день, где-то в обед, я наконец выполз на вершину одного из холмов, Весь обратный склон и дальше на несколько километров был покрыт лесом. Только вот каким-то странным лесом, серым, а не зелёным. По его кромке на расстоянии метров 500 друг от друга стояли ещё какие-то деревянные столбы, словно невидимая ограда, так как стояли они лицом к лесу, то было не разобрать, что на них изображено. Вся растительность, находившаяся с противоположной стороны холмов, имела разительное отличие друг от друга. Если одна сторона имела насыщенный изумрудный цвет, то другая отливала каким-то серым цветом, словно все растения были покрыты пылью. Оглянувшись назад, я видел порхающих над травой бабочек, мелькающих на деревьях небольших птиц. С другой же стороны ничего такого я пока не заметил. Цепочка холмов тянулась от меня в обе стороны, и конца края им я не видел, как ни вглядывался. А вот прямо перед собой, почти на горизонте, на грани видимости и я заметил что-то напоминающее населенный пункт. Что это было, не разобрать. Но я решил двигаться в этом направлении. Спустившись почти к самой кромке начинающегося леса, я решил устроить привал, заодно и определить, как это серое окружение будет на меня действовать. По пути взглянул на деревянный столб. Фу! Ну и рожа! На стороне, обращенной к лесу, была изображена морда какого-то мерзкого чудовища, вызывавшая отрапь и отвращение. До вершины было совсем ничего, метров семьдесят. В случае чего можно быстро ретироваться, если мне не понравятся ощущения. «Позовите ко мне наследника», — прохрепел тучный, обрюзгший мужчина с заплывшими глазами и обвисшими щеками, с нездоровым цветом лица. Когда-то он был огромным и сильным, наводившим страх на недругов и своих врагов. Но теперь он больше напоминал старую развалину. От былой мощи остались только воспоминания. И подкосило ему не время, а пристрастие к серенькой пыльце, которое привили ему монахи новой религии, появившиеся не очень давно. После ее вдыхания отступали прочь неприятности, страхи и любая боль. Но эта пыльца таила в себе не только столь приятные ощущения. После нескольких приемов наступало быстрое привыкание. И человек уже не мыслил своего существования без порции этого порошка. А потом начинал разрушаться организм. Имволска человека начинало жить в своём собственном мире, лишь иногда на очень короткий срок, возвращаясь в действительность. Поначалу король принимал её в тайне, прячась от всех, но по мере того, как страсть к полеце захватывала его, ир стал обращать внимание на окружающих. Ваше величество, придц ещё не вернулся с охоты, проговорил, кланяясь монах в пурпурно балахоне. Хорошо, как только вернётся, дайте ему знать, что я желаю его видеть. Задумчиво проговорил монарх. Это действо продолжалось уже второй месяц. После ночного сна король всегда распоряжался позвать принца и всегда получал один и тот же ответ. Потом он вздыхал новую порцию порошка и выпадал в прострацию до следующего утра. К утру он уже не помнил, что вчера так же хотел встретиться с сыном и что ему отвечали, что тот не вернулся с охоты. А наследник пропал. Неизвестно, куда он делся. Просто однажды его не нашли в принадлежащих ему покоях. Характер у парня был не мёд, но что отличало его от отца, принц, как и королева, не принял новую религию. Королевский двор тоже разделился. Одни поддержали короля, другие королеву, а принцу было всего 7 лет, и его вообще никто ни о чём не спрашивал. В течение года королева умерла. Молодая красивая женщина вот так на ровном месте раз и умерла. Король погоревал какое-то время. А потом завёл себе несколько фавориток. Линс видел, как странно ушла из жизни мать, которую он очень любил. Он помнил её последние слова, которые она сказала прежде, чем уйти на перерождение. Сынок, береги себя, не верь никому, особенно последователям Урху. Вот и моя болезнь. Она замолчала, а потом продолжила: "Думаю, без них не обошлось. На короля надежды мало. Твой отец попал под их влияние, и вырвать его от них уже не получится". На следующее утро её не стало. Мальчишка, не стесняясь окружающих, плакал. Наверное, даже своим умом ребёнка он понимал, что потерял самого близкого и родного человека. А потом долгие годы он пытался уйти от навязчивого внимания верховного жреца, и с каждым годом становился всё более злым, раздражительным, постоянно тоящимся от всех, презирая всех последователей нового бога. После того, как король вдохнул в кольцо и запил её вином, отправился на завтрак, глядя перед собой стекленевшим взглядом. Монах поспешил в другое крыло дворца, где располагался орден слуг к Урху, чтобы доложить о состоянии короля. Всё как всегда: ежедневный доклад и получение новых указаний. Ночь прошла спокойно. Я неплохо выспался, и что меня не тревожило. Я перестал беспокоиться по поводу странной окраски растений. Быстро перекусив холодным мясом свинки, Сложив рюкзак, я отправился по направлению к увиденному мной на горизонте посёлку. Поначалу всё складывалось неплохо, только из-за того, что было пугающе тихо в этом лесу. Ни щебетания птиц, ни мелькания мелких животных, ничего, словно всё вокруг вымерло. Но чем дальше я углублялся в лес, тем сложнее было по нему передвигаться. Деревья росли гуще, кроме того, было много валежника, кустов и поваленных деревьев. Довольно высокая трава скрывала всё это. и я постоянно спотыкался, чертыхаясь и бронясь. Скорость продвижения упала, и к вечеру я прилично устал. Найдя небольшую, чистую от деревьев лужайку, я решил остановиться на ночлег, а завтра снова продолжить путь. Под самое утро проснулся от тревожного чувства. День, судя по всему, уже начался, и даже сюда, в лес, пробивались лучи солнца, только тоже, как мне казалось, какие-то серые. Пересиливая тревогу, я развел костер и заварив травяного отвара, принялся завтракать с беспокойством, осматриваясь. Когда снова отправился в путь, чувство тревоги стало усиливаться по мере моего продвижения вперед. «Наверное, надо вернуться назад и попытаться обойти это серое безмолвие», — подумал я. Но потом, рассудив, что не зря я оказался именно в этих местах, и что именно здесь пролегает мой путь, на какое-то время успокоился. Но прошло полдня, и опять появилось странное беспокойство. Но это уже было не то чувство, от которого непроизвольно шевелятся волосы на голове. Внезапно я упёрся в скальную гряду, перед которой стоял прилично одетый человек. За его спиной находилось с десяток огромных волков. На скале тоже сидели волки, и было их, надо сказать, много. Вот это я попал, мелькнуло в моей голове, и я не стал хвататься за оружие, выхватить я его всегда успею, так что не стоит провоцировать этих существ. стоящий передо мной мужчина поднял в приветствии руку и стал не спеша приближаться ко мне. Был он высоким, правда, пониже меня, стройным, с породистым лицом и странными жёлтыми глазами. Кто ты, странник, и что делаешь в нашем лесу? Никто ведь не может ни войти, ни выйти из него без позволения на то Урху, божества сингов. Мы должны бы тебя прогнать, но что-то не даёт нам это сделать. Что же, путник, Будь нашим гостем во имя богини, или ты не поклоняешься ей? Я поднял руку и наложил на себя священный круг, который накладывают все, кто поклоняется Зэй. Я, старейшина и жрец племени Волколаков Киришвольт, приветствую тебя, странник. Так что с этой минуты ты наш гость и можешь спокойно жить рядом столько, сколько тебе захочется. Проговорив это, человек наклонил голову, изображая поклон. Благодарю тебя, Кириш Вольт, за гостеприимство. Я, Алекс Эльзорга, представился я в ответ и в свою очередь поклонился. Чтобы не нарушить по незнанию ваши правила и законы, хотелось бы узнать о них. А вот долго я у вас не задержусь, необходимо идти дальше. Прошу вас, Алекс Эльзорга, подкрепиться с дороги, и вы расскажете, куда держите путь, проговорил Кириш, и мы с ним степенно проследовали к скале которая словно сыр была испещена пещерками, из большинства которых выглядывали волки. Войдя в одну из таких пещерок, я бы даже сказал пещеру, так как вход был высотой метра 2. Проследовав по каменивому коридору, упёрлись в дверь, которую Кириш открыл. И мы вошли в большую комнату, посреди которой стоял круглый стол, а около него кресла. Вошт предложил мне присесть на одно из них, а сам занял место напротив. Через некоторое время в комнату вошли ещё с десяток мужчин с заметной сединой в волосах. Наверное, это были те парни, что присутствовали при встрече в образе волков. Правда, были они худые, с запавшими глазами и тёмными кругами под ними. Свет за ними внесли на подносе кувшин вина и какие-то орешки. Алекс Эльзорга, утолить жажду, пока готовят обед. Он вскоре будет, проговорил старейшина, когда все расселись. Женщина лет 40 Внезапно появившееся за моей причёмом налило вина в мой бокал и снова неслышно отошло. Я поднял бокал. За встречу, господа, рад, что мне удалось с вами познакомиться, проговорил я и пригубил вино. Я никогда раньше не встречался с волколаками, оборотнями или людьми перевёртышами, оборотниками, ликантропами, как их называли. Только читал в легендах и сказках о них, и на этом всё. Поэтому сейчас с интересом разглядывал их. пытаясь найти отличие от простых людей, и пока не находил. В это время в комнату внесли поднос с лежащим на нем зажаренным барашком. Ириш Волт отрезал от него заднюю ногу и положил мне на тарелку. Потом отложил себе совсем немного мяса, и только после этого отрезали и положили себе кусочки барашка, присутствующие. Накладывали совсем понемногу, хоть и смотрели на поднос голодными глазами и постоянно сглотывали слюну. а началу я не обратил на это внимания, отнеся это к их зверинному второму я. Но потом какое-то смутное чувство ненормальности происходящего меня стало беспокоить. Вождь племени начал меня расспрашивать, откуда я сам и что делаю в проклятом лесу. Я не стал ничего скрывать и рассказал почти все. Вернее, то, что плыл на корабле, который попал в сильный шторм, а потом вдруг оказался здесь, вернее, с той стороны холмов. При этом имел рюкзак с полным набором для путешествий, и в голове поселилась мысль, что следует идти именно в этом направлении. В конце я задал, может, и не тактичный, но очень уж интересующий меня вопрос. Мне кажется, у вас что-то произошло. Почему вы живёте здесь? Да и почему народ вашего племени выглядит не очень счастливым? Увы, Алекс Эльзорга. Мы изгои, на нас наложено проклятие, и мы не можем выйти из этого леса. Горесно проговорил вождь племени, разводя руками. 15 лет назад, откуда не знаю, в наш мир пришли те, кто стали называть себя сингами. Вроде бы ничем они от людей не отличались, но поклонялись они тёмному богу. А божеству их требовало себе кровавых жертв и даже человеческих жертвоприношений. Мы же поклонялись богине. Это она нам дала возможность оборачиваться и наслаждаться жизнью среди дикой природы. Синги стали в жите плодиться. расшире я ореал своего обитания. Постепенно стали перетягивать на свою сторону адептов богини, и чем больше их становилось, тем сильнее становился тёмный бог Урку. Постепенно ореал владения нашей богини стал уменьшаться, а бога Урху увеличиваться. В ход шло всё: подкуп, обман, запугивание. Те, кто решил остаться верным богине, бежали на её землях. С такими беглецами в случае их поимки Сторонники нового бога расправлялись беспощадно. С нами жрецы Урху и их приспешники боялись связываться. В то время мы представляли большую силу и были многочисленны. Мы спокойно жили своими деревнями и среди людей. Многие были мастерами и жили в городах. Но когда давление на приверженцев богини достигло наивысшей точки, мы тоже решили уйти на земли к богине. Правда, среди нас оказались и слабые духом. Некоторые из них стали поклоняться новому богу. Но большинство всё-таки остались верными и преданными богине. Не успели мы пройти этот лес, как на всех, кто в нём находился, было наложено проклятие самим Урху. Наверное, они поджидали, чтобы подловить, когда мы будем все в одном месте. С тех пор мы не можем покинуть этот лес и даже выйти на его границу ни в одну сторону. Поначалу всё ещё было более или менее нормально. Мы жили, охотились, но со временем становилось всё хуже и хуже. Живонность в лесу становилась всё меньше и меньше. При попытке заниматься огородничеством всё сохло на корню. Разведение домашних животных тоже не давало того эффекта, что надо. Козы и бараны были мелкие и худые, да и плодиться стали плохо. Вождь Уборатний горестно вздохнул, хлебнул из бокала вина и продолжил. Затем стали умирать дети. Они рождались хворими и слабыми, потому что родители не получали всего, что надо для зачатия детей. а те, которых смогли выходить, не могут оборачиваться. Да и те, кто может это делать, из-за недостатка пищи все реже и реже оборачиваются, а обернувшись в звериную сущность, уже не могут вернуться обратно. А тут еще в лесу стали появляться разные гады, нацеленные на причинение нам вреда и даже убийства. Их пока немного, но они размножаются. Если не произойдет чудо, то еще через десяток лет и мы просто вымрем, перестав существовать как племя волкалаков. Почему же богиня бросила вас на произвол судьбы, удивился я? Вы же её последователи. Ну, на то есть определённые причины, мне хотя проговорил старейшина. Я и видел, что он не хочет отвечать на этот вопрос и не стал допытываться. Мы ещё долго беседовали с вождём. Он рассказал, что на севере тоже хватает народа, оставшегося верным богине, и там почему-то Урху ничего не смог сделать. Лес, в котором находились оборотни, тянулся на десятки километров в обе стороны. Но если идти на восток, то лес плавно поворачивает на север и упирается во внутреннее море, или очень большое озеро, которое называлось Муановое. По названию водоросли, пригодные в пищу, которая в изобилии в нем водилась. Над морем и прибрежными землями не действует сила Урху. Но у оборотней не получается подойти к кромке леса, испытывают просто ужасающий страх на грани помешательства. Если я надумаю идти к морю, то Кириж даст мне провожатого, который доведёт меня, а потом вернётся. На море властвуют племя корабелов. Они и рыбаки и перевозчики, и кто кроме них не имеет кораблей. Если кто-либо захочет построить корабль и ходить по морю по своему разумению, то его просто потопят вместе с кораблем. Нет, можно, конечно, вступить в их гильдию, заплатив огромный взнос. Но тогда придётся выполнять все законы и требования корабелов. Но немногие решаются на это со стороны лишьню, которая купцы имеют свои корабли. Эх, если бы только можно было хоть одному из нас попасть на северные территории и узнать, почему там урху бесчислен, проговорил Кириш в заключении нашего разговора. Спать мне положили в одну из комнат этого же комплекса пещер. Заснуть долго не получалось. Я перебирал в памяти всё услышанное и решал, в какую сторону мне двигаться. К морю или к поселку, увиденному мной ранее. Уходить решено было завтра. Я видел, как плохо с продуктами у оборотней. А мне, как гостю, будут отдавать лучшее. Стоит ли объедать хозяев? Утром я поставил Кириша в известность, что ухожу. И он, кликнув женщину, что подавала вчера на стол, попросил позвать Ивасту. «Это моя дочь», — представил он мне, вбежавшую в комнату волчицу. «Иваста, этого человека надо проводить к морю». Волчица, наклонив голову, внимательно меня осмотрела и улеглась, ожидая, когда мы отправимся в путь. Была она намного больше простого волка, и взгляд у нее был больше человеческий, чем звериный. Она не может уже обернуться в другую ипостась, не хватает сил. Но в этой все прекрасно понимает, разве что сказать ничего не сможет. Грустно проговорил Кириш. Пока она могла оборачиваться, ее учили грамоте, как и других детей, и о строении мира... где каким законом. Но последние несколько лет у неё не хватает сил обернуться. В одно время говорили о том, что простой человек, не попавший под проклятие, может вывести обратно из леса. Но это всё лишь разговоры и домыслы. Очень уж давно никто в лес не заходил, Ериш помялся. Если вдруг появится у тебя такая возможность, прошу тебя, выведи и васту. На волчицу надели ремённую сбрую с кожаными сумками, положили туда мяса ей в дорогу. И мы были готовы отправиться в путь. Ириш проводил нас на край посёлка и пожелал лёгкой дороги. Волчица трусила чуть впереди, показывая дорогу. К вечеру мы вышли на небольшую поляну с родником, который, появившись, тут же прятался в какую-то промоину. Я освободил волчицу от груза, сняв с брую. Разжёг костёр, вылил воду, что была у меня в котлеке, бросил крупы, кореньев и принялся варить кашу. Волчица куда-то исчезла и вернулась через некоторое время, даже по морде зверя было видно недовольство. Скорее всего, бегала на охоту, но так ничего и не нашла. Достал из её сумок кусок мяса, дал ей. К этому времени подоспела и моя каша, и мы приняли суженить. Ириш говорил, что дальше будет встречаться живность, не всё ещё истребили. А вот в двух днях пути от посёлка даже мышей встретить проблема. Что же? Будем надеяться, что нам по дороге что-нибудь попадется, иначе продуктов нам не хватит и придется голодать. Поужинав, я завалился спать. Целый день в пути давал себя знать. Волчица тоже прикорнула недалеко от меня. Утром я немного размялся, помахав мечом, умылся просто ледяной водой из родника, доел вчерашнюю кашу и снова в путь. Идти нам долго, дней десять. И то, если ничего не задержит. Да и как идти будем, тоже роль играет. Но пока двигаемся достаточно споро, без остановок в течение дня. На пятый день темп движения упал. Видно было, что устала и волчится. Всё-таки без мяса долго не протянешь, а оно закончилось вчера. Да и я тоже утомился. Решили отдохнуть. Когда я предложил это вечером, то меня проводница согласно рыкнула и наклонила голову. Поужинала жидкой кашей. Крупу надо было экономить. Её тоже осталось немного. Волчица от каши презрительно отказалась, побегала по округе, но, по-видимому, ничего не нашла, поэтому легла спать голодная. Проснулся я от того, что кто-то дёргал меня за рукав камзола. Меня будила волчица, осторожно дёргая за рукав. Увидев, что я проснулся, кинулась к моим вещам и притащила рюкзак с привязанным к нему арбалетом. Нетерпеливо перебирая лапами, словно что-то хотела сказать, она тихонько, еле слышно повизгивала. Я, отрезав арбалет, натянул тетиву, схватил один болт и зарядил оружие. Остальные вместе с сумкой повесил на плечо, перекинув ремень через голову. И пошел за волчицей, которая, как всегда, шла чуть впереди, при этом очень осторожно, периодически оглядываясь, иду ли я следом. Пройдя каких-то сто метров, я увидел семейство диких свиней, которые ели желуди под большим раскидистым дубом. Осторожно, чтобы не хрустнула ни одна веточка, Я стал подбираться на расстояние выстрела. Помогало то, что скрывала меня высокая трава. Наконец я решился и выстрелил, выцелив молодую свинку. И когда стадо стало разбегаться, успел подстрелить еще одну. Но это была совсем уж небольшая. Волчица кинулась к добыче и ловко перехватила горло бьющейся в огонь и свинье. И пока я подошел, она успела стащить наши трофеи в одно место и сидела довольно скалясь. Взвалив ту тушу, которая была больше, на плечо и приказав волчице сторожить вторую, отнес добычу на стоянку. Да, теперь работы прибавится. Надо же будет их разделать и запастись провиантом. Но да это приятное дело. А то я уже начал переживать, что придется голодать. Полдня провозился с кабанчиками. Волчица вначале ела, не разбирая, что я ей кидаю. Потом, утолив первый голод, начала перебирать. Я же, разделав добычу, принялся жарить и варить мясо в дорогу, часть оставив свежим для волчицы, заполнив ей сумки. Ещё день мы отъедались и просто лежали, набираясь сил для дальнейшего путешествия. В следующие дни шагалось веселей. Пропитанием мы были обеспечены, но тащить рюкзак было намного тяжелее, пришлось даже волчицу поболее нагрузить. Но та не возмущалась, понимая, что всё я не утащу. За эти несколько дней, прошедших после охоты, Было заметно, как округлились её бока и стала блестеть шерсть. Сегодня мы шли уже одиннадцатый день и скоро должны были выйти к опушке леса, как вдруг раздался визг волчицы, в нём слышалась и спок и боль. Я немного отставал от неё, поэтому бросился на звук. Выскочив к месту, откуда доносился голос волчицы, который становился тише и тише, был поражён увиденной мной картиной. Корпус فالчицы обвивало огромное толщеное в мою ногу змея. Вторая поменьше наблюдала, подняв голову за происходящим. Увидев меня, она зашипела и поползла в мою сторону. Рюкзак с арбалетом и сумка с болтами сковывали мои движения, и я попытался сбросить его, но одна из лямок зацепилась за рукоять меча, и он повис, путаясь в ногах. А змея уже рядом, очень уж быстро она двигается. Мне всё-таки удалось выхватить кинжал. и, схватив змею за голову, отсечу ее в несколько ударов. Звук при этом был такой, будто я рубил жесть. Лишившись головы, змея забилась в агонии, при этом очень чувствительно приложила меня хвостом по лицу, разбив нос и губу. Из них тут же потекла кровь. Но мне некогда было обращать на это внимание. Надо было спасать свою проводницу. Мне, наконец, удалось избавиться от рюкзака, и я, сжимая в руке кинжал, кинулся к волчице, которую оплела змея. Увидев, что я убил её товарку, змея стала ослаблять кольцо на своей жертве, понимая, что вначале ей надо расправиться со мной. Она сделала резкое движение в мою сторону и ударила меня мордой в грудь. Я покатился по земле. Ощущение было такое, словно в меня ударил таран. Увидев, что я упал, змея снова стала сжимать кольцо на волчице. Хоть и тяжело мне было, но я встал. Не когда было разлёживаться. И выбрав момент, Пригвоздил голову газели к земле, помня о том, что её кожа напоминает жисть, я бил изо всей силы, после чего стал рубить её на куски и отбрасывать их в сторону. Мечом я не мог действовать, так как боялся навредить волчице, поэтому рубил и резал кинжалом. Резал это громко сказано, скорее пилил, и रमाзался весь в крови этой твари, а она сопротивлялась даже с пробитой головой. Наконец я освободил волчицу, Отошёл её в сторону и принялся со злостью рубить змею мечом на мелкие куски. После чего устало привалился к дереву и присел. Волчица начала подавать признаки жизни. Обратный вообще крепкое существо. Думаю, отойдёт, если не сильно повреждены внутренние органы. Подняв волчицу на руки, я отнёс её в сторону от места схватки и решил тут остановиться. Надо было привести себя в порядок и немного восстановиться после боя со змеями. Хотя время и так уже приблизилось к вечеру, и надо где-то искать место для ночёвки. Умывшись и разведя костёр, я стал жарить мясо. Волчица с трудом поднялась и подойдя улеглась, прижавшись ко мне. Отказавшись от еды, она так и спала рядом со мной. Через сутки путешествие наше подошло к концу. Мы достигли края леса. Ещё оставалось метров 200, но уже проглядывалась опушка в просвете между деревьями. Я обратил внимание, что моей провожатой было не по себе, она даже тихонько поскуливала временами. Я же чувствовал себя так же, как и раньше, и изменений, собственно, никаких не замечал. Отойдя от края леса немного назад, чтобы волчице было более комфортно, остановились на ночевку. После ужина мне вдруг в голову пришла одна мысль. Послушай, Васта, давай я попробую вынести тебя из этого леса, ведь вас сдерживает страх неизвестно перед чем. Мне кажется, что кроме психологического давления, вам и тебе лично ничего не угрожает. Да и твой отец спросил об этом. Волчица внимательно слушала и не сводила с меня глаз. Ободрённый её молчанием, я решился на эксперимент. Давай-ка мы сделаем вот что. Я сейчас накрою твою голову кольчугой, и мы с тобой станем приближаться к опушке. Ты же будешь отмечать своё состояние по мере приближения к ней. Потом я буду задавать наводящие вопросы. а ты будешь подавать мне знаки. Достав из рюкзака кольчугу, я накинул ее на голову и власти, и мы двинулись к выходу из леса. Даже я заметил, что волноваться она стала намного позже, чем раньше. Когда до выхода из леса оставалось метров сто, я решил вернуться. Затем, задавая вопросы, понял, что ей было легче под кольчугой, и страх начал сковывать ее намного позже. Значит, кольчуга как-то экранировала влияние страха на обраке. Обдумав всё, спросил у Ивасты: "Ты согласна со мной покинуть этот лес?" В ответ получил однозначное согласие. "Тогда сделаем так. Я помимо кольчуги ещё слежу тебя и вынесу из этого леса, надеюсь, что у нас всё получится". Конечно, я был самонадеин, и следующий день это показал. Чем ближе я с волчицей на плечах приближался к опушке леса, В нём не спокойнее вела себя она. Кроме того, она была очень тяжёлой, ведь оборотни были намного больше простых волков. Я тащил её эти 100 метров как робот, еле переставляя ноги. Вначале она просто скулила, потом начала выть и биться, так что я еле удерживал её. А когда преодолел ряд последних деревьев, она затихла. Я испугался, что её васта умерла от страха. Но отбежав несколько десятков метров от опушки леса и прислушавшись, о чувствовал биение сердца. Свалив её на землю, упал рядом почти без сил. Когда я пересёк границу леса, цветовая гамма вокруг меня разительно изменилась. Она стала ярче, насыщенней, словно в окружающую меня действительность кто-то просто плеснул краской. Но мне сейчас было не до окраски травы, деревьев или неба. Одышавшись, я попытался разобраться с волчицей, положив её на траву. Я стал развязывать верёвки, которыми связал её лапы, и разматывать с головы кольчугу. После чего, озалив её пасть немного воды из фляги и полив на морду, увидел, как открылись глаза, и через некоторое время волчица поднялась на лапы. Она стояла, покачиваясь, с каждой минутой всё больше приходя в себя. Окончательно придя в себя, она подошла и лизнула меня в щёку. Через час, убедившись, что её власть полностью отошла, Я направился в сторону моря, серо-голубая полоска которого еле виднелась на горизонте. К вечеру следующего дня мы, наконец, вышли на берег моря и, расположившись в небольшой роще, перекусив тем, что оставалось, упали спать. Завтра еще целый день тащится до ближайшего приморского городка, где можно будет найти корабль, следующий на северный берег.